Глава восьмая Сонно моргая, плохо видя в темноте, я едва не рухнула на траву, не найдя равновесия в ногах. Ух, тихо простонала, пытаясь выпрямиться из полусогнутого положения. Спина, казалось, была готова треснуть наполовину, стоит чуть резче дернуться. Пока я кряхтела и стонала, пытаясь справиться с собственным телом, степняки успели развести костер и, обшарив сидельные сумки новых, добытых пару часов назад лошадей, организовать ужин. Двое занимались табуном, растягивая подпруги и стреноживая лошадей. Двое других, переговариваясь на незнакомом мне языке, собирали сухие ветки у берега озера. «Скоро туман станет, сможешь в озере искупаться». Я вздрогнула, не услышав, как колдун подошел со спины. «Напугал!» – тихо воскликнула я, пытаясь отдышаться. «Странная ты!» «В степь сама бежать не испугалась, а здесь, где тебя никто не обидит, дрожишь?» Склонив голову набок, прокомментировал Степняк. «Кто тебе сказал, что не испугалась? У меня ноги дрожали, пока я из лагеря бежала, а потом и вовсе через шаг подгибались, стоило до леса добраться. А ты... Я же тебя все равно не знаю. Хоть и кажешься ты мне человеком честным и справедливым, кто скажет, как на самом деле оно есть?» «И то верно», — фыркнул Рыжий, проходя мимо седлом в руках. Как я поняла, степняки используют их вместо подушек. Хорошо рассуждаешь, девушка, правильно, несмотря на то, что горянка. Я хоть и горянка, но в жизни что-то видела. Даже книги читала. Немного, настоятель монастыря, где я три года провела, не сильно это любил, но все же. Грамоте обучена, значит. Рыжий укладывал седло рядом с костром, с интересом сверкая черными глазами. Да, и не только ей. «Вот пытаюсь твоего брата убедить, что могу при доме служанкой быть». Приюрте, тихо поправил колдун, чуть щуря глаза и не встревая в наше общение с Рыжим. «Ну да хоть при шалаше, если обижать не будешь», – я плечами. Этот вечер был совсем другим. Казалось, чем ближе мы к Улусу, тем дружелюбнее и разговорчивее становились эти суровые мужчины. «И что же?» – подтверждая мое мнение, спросил Рыжий, отрезая кусок вяленого мяса, что нашлось в сумках. «Брат не согласен?» «Да он пока молчит об этом». Печально и тяжело вздохнула я, стреляя глазами в темноту, где слабо-различимо виднилась фигура колдуна. Мужчины зафыркали, как дикие коты, рассаживаясь у огня. «Я так и не поняла, чем позабавила Степняков, но пока не бьют, разве это важно?» «Садись к огню, ночи еще не теплые». Вернувшись в кругу света, проговорил колдун, бросая на притоптанную траву еще одну шкуру и бурдюк сверху. Заняв место рядом с побратимами, колдун отобрал у рыжего кусок мяса, накромсав тот на длинные тонкие полоски. «Ешь давай. Такая тонкая и слабая, ты меня не сможешь убедить, что хорошая помощница при юрте». Я, стараясь сдержать недовольное ворчание, все же уселась рядом, принимая мясо из рук степняка. Страх отступил совсем, осталась какая-то уверенность, что дальше все будет хорошо. По кругу пустили головку козьего сыра, кислого и соленого, но невероятно вкусного после долгой дороги, а затем и мешок, в котором плескался кумыс. Покачав головой, от последнего я отказалась, вспомнив, как быстро охмелела от пары глотков совсем недавно. На полный желудок не захмелеешь, словно прочтя мои мысли, возразил колдун, предлагая мешок еще раз. Послушно взяв бурдюк, я неторопливо хлебнула. Этот кумыс был не такой крепкий и немного слаще, оставаясь после послевкусием на языке. Смакуя непривычный, но пришедшийся по душе напиток, я задумалась. Впервые за много лет, сидя у огня в степи среди огромных, одетых в меха и шкуры вооруженных мужчин, я чувствую себя спокойно и уверенно. «Как звать тебя, лисица?» спросил хмурый степняк, что казался самым тощим из их братьев. «Да кто как хочет, тот так и зовет. безразлично пожалая плечом, наблюдая за тем, как к костру возвращается рыжий, неся на нанизанную на ветку заячью тушку. Когда он успел разделать добычу? В караване обзывали бияс Фаре, бледной мышью. Купец решил, что это мне подходит. Это я сейчас немного загорела, а так и правда бледной была, как в караван попала. Степники переглянулись, и все как один нагнулись, ближе рассматривая меня в свете костра. Она загорела, пыркнул рыжий, медленно поворачивая заячую тушку. От мяса уже шел умопомрачительный запах, заставляя сглатывать слюну. Все же соленые куски, что колдун нарезал до того, мне не очень шли, застревая в горле. Я таких загорелых за всю жизнь в степи не встречал. Но это правда. Несколько удивленно покачала я головой, не ожидая такой реакции. «Неважно», — махнул рукой рыжий. «Дальше рассказывай. Нас давно не веселили хорошей историей». «Так кто тебе сказал, что история хороша? Она простая и не очень интересная, как и всякая женская судьба». «Твоя история еще не закончилась, а ты о ней уже тоскуешь», — покачал головой хмурый. «Как тебя дома звали?» «Дома? Давно это было». При рождении, кажется, светлой нарекли, только мать больше все бедняжкой кликала. Сетовала, что дочь родилась. Почему так? Девка в доме, лишний род. В этот момент Рыжий протянул мне вертел с зайцем, словно подтверждая сказанные слова. Удивленно вытаращив глаза, я смотрела на мужчин. «Все мне?» «Сколько съешь?» – пожал плечами Рыжий. «Только дальше рассказывай». Мать все грустила, прожевав первый кусок горячего сочного мяса, продолжила я. Дочь вырастить дорого, а толку мало. Чтобы замуж хорошо выдать, приданное нужно, а у меня его нет, не было. Да и потом до замужества не всякое доживает, вот как я. И что с тобой случилось? Умерла? Участливо спросил Рыжий, заставив остальных тихо рассмеяться. Нет, что ты, меня в храм отдали, брат заболел, младший. а он опора и надежда родителей на старость. Денег в тот год совсем не было, корова и та одна осталась. Вот меня и отдали, чтобы вычтиться брата спас. Спас хоть? Конечно. За такую цену попробовал бы не спасти. Люди из деревни бы потом ему на две недели перестали подаяния носить, уверенно кивнула я. И много вас там таких девушек было при храме. Я даже немного вздрогнула, услышав вопрос колдуна, который до этого слушал молча. Не очень. За год две-три набирается. При храме всегда и работа, и еда есть, но семьи все же стараются до последнего. Все знают, что девок, если деда доживают, потом по продают. За воск, за ткани дорогие. И тебя продали? Конечно. Три рулона зеленой ткани отдали. Я крепкая, была. А домой не хочешь вернуться? Зачем каргету в юрт просишься? Это снова рыжий. Не думала, что такой большой и суровый воин «Станет так внимательно девку расспрашивать?» Я обернулась на колдуна, чуть голову на бок повернув. «Эргет, значит». «Так мне домой нельзя?» – рассмеялась я. Умом понимала, что они просто не знают, но в голове все же не укладывалось. «Меня за жизнь брата отдали. Если я вернусь в дом матери и отца, духи разгневаются и брата приберут. Что я глупая так всех подставлять?» «И что же, вернуться никак-никак нельзя?» «Ну...» — я задумчиво обгладывала заячу лапу, чувствуя, что уже сыта. «Можно в храм сплавить, только цену такую заломят, что можно дом построить. Да и зачем? В горах можно только с хорошим мужем жить. Так что нет, я лучше колдуну служить стану, если не прогонит». Вернув остатки зайца рыжему, я широко зевнула. Дождаться, когда над озером станет туман, у меня не хватило сил. Я так и уснула там, где сидела, кутаясь в шкуру. Мне не хватало ни опыта путешествий, ни выносливости, чтобы чувствовать себя более-менее приемлемо в этой дороге. Кроме всего прочего, впечатлений было столько, что голова была готова лопнуть, как переполненный мешок. Ночью меня, кажется, кто-то переложил, так как проснулась я серым рассветом, вполне удобно устроив голову на невысоком седле. На шкуре бледными каплями блестела роса, которая испарится, как только солнце поднимется над травой. Чувствуя себя пусть и нехорошо, но все же выспавшейся, я села, всматриваясь в догорающее пламя костра. Угли слабо светились, то вспыхивая, то вновь погасая, привлекая внимание. Проснулась. Тихий голос колдуна раздался из-за спины. Не пугайся. Мой черед стоять на карауле. Всю ночь? Отчего же? Мы меняемся. Степняк бросил в костер одну сухую, выбеленную солнцем ветку. Над замершей, словно бы сонной степью, где-то вдали раздался резкий птичий крик. «Беркут!» — тут же определил колдун, глядя на черный силуэт в небе. «Будь аккуратна в степи, лисица. Такая птица может и на человека напасть». «Они не боятся людей?» «Я не верила, что птица может быть такой безрассудной. Это не медведь и не волк. А чего им тебя бояться?» Тебе-то и отмахнуться от него нечем». Помолчав немного, Эргет вдруг посмотрел на меня своими спокойными черными глазами, которые, казалось, ничего не выражали. «Видела хоть раз такую птаху вблизи?» «Не приходилось». «В Улуз приедем, посмотришь. Тогда все поймешь». «Скоро приедем?» «Мне вдруг страшно захотелось уединиться». «Еще нет. Братьям отдохнуть нужно. Да и дороги осталось немного. Зачем торопиться?» Лисица. «На озеро посмотри». Несколько озадаченное таким обращением и резкой сменой темы развернулась в нужную сторону. Над темной водой, как разлитое молоко, стояла плотная пелена тумана. Тут же зачесалась и спина, и плечи, словно я неделями не мылась. Это было не так далеко от истины, так как пакеты давали нам воду для обтирания раз в несколько дней. все неприятные запахи маскируя благовониями, от обилия которых первое время кружилась голова. «Когда в улус доберемся, будет много шума и совсем не до тебя. Скорее всего, до вечера в юрте просидишь, пока кто-то вспомнит». Колдун встал, тут же закрыв своей фигурой половину неба над моей головой. «Что с тобой будет, тоже сказать пока не могу. Это уж как мать моя распорядится». Мужчина отступил на шаг в сторону, а потом мне на колени упала стопка одежды. Чистая. В одной из сумок было. То ли в подарок сестре моей везли, то ли для жены, кто обнову купил. Но если хочешь матери моей приглянуться, все же стоит себя в порядок привести. Я только открыла и закрыла рот, соображая, что можно сказать этому мужчине. потребовалось несколько минут отчаянной мыслительной деятельности, прежде чем удалось выдавить из себя нечто более-менее подходящее. «Я тебе очень благодарна. Даже если твоя мать не примет меня в юрт, это все... Простого Рихмет будет достаточно», — перебил степняк, поведя рукой в сторону озера. «Пенных ягод, к сожалению, нет, но уж без этого сумей обойтись и поторопись». «Рихмет?» Неуверенно переспросила, надеясь, что верно запомнила такое важное слово. Рихмет. улыбнувшись, кивнул Эргет. Подхватив одежду, скинув шкуру, я несколько растерянно обернулась на спящих мужчин, затем на озеро, еще раз посмотрела на колдуна, склонила голову в жесте благодарности и уже развернулась, переступая через седло, на котором спала, как в голове вспыхнула одна мысль. «А почему лисица?» «Сама сказала, кто как хочет, так и зовет». «А для степей это хорошее, доброе имя. Такое принесет тебе и богатство, и удачу. Серебряная лиса. Менге-уннек. Или тебе не нравится?» Глаза чуть сощурились, оставаясь узкими щелочками. «Нет, мне очень нравится». Честно призналась, прокатив имя на языке пару раз. «Красиво звучит». Улыбаясь от уха до уха, Чувствуя, что это именно на самом деле должно принести мне удачу, я даже тихо что-то напивала себе под нос, пока быстро, натирая песком кожу, мылась в остывшей озерной воде. Мелкий, белый до прозрачности песок прекрасно очищал, позволяя почувствовать себя заново родившейся. Вставать в воде я не решилась, опасаясь глазастых степняков, так что пока помылась, чуть не отморозила все на свете. но это не имело значения в сравнении с отсутствием вони и зуда. Наскоро вытершись, натянув чистую одежду, я блаженно выдохнула, поглядывая на кучу лохмотьев, в которые превратился мой пахетский наряд. Единственное, что пришлось отложить на потом, это мытье волос. Не имея при себе ни хлебной закваски, ни простого яйца, я могла добиться совсем не того результата. Пришлось просто разобрать волосы пальцами и сплести в плотную косу, перетянув шнурком. Когда я вернулась к костру, степники уже проснулись, неторопливо завтракая холодным мясом. Замерев шаги у костра с тряпками в руках, я не могла решить, куда деть вещи. Если тебе это больше не нужно, в костер дай, заметив мое замешательство, кивнул на слабые отблески пламени рыжий степняк. Прежде чем шагнуть вперед, я быстро кинула взгляд в сторону эргета. словно нуждалась в его одобрении. Колдун едва заметно кивнул. Опустив вещи в огонь, я смотрела, как пламя разгорается, растекается по сторонам, захватывая остатки когда-то яркого наряда. Огонь становился то голубым, то оранжевым, но затем вверх полыхнули искры, заставив меня отпрыгнуть. Мы смотрели, как в небо поднимаются яркие, оранжево-золотые огни, хорошо видимые на темном небе. Хороший знак. — пробормотал хмурый Харсум, наблюдая за огнями. — Пусть бы так.